аннотация Книга «Горожане» — это девять новелл, восемнадцать героев. Один необычный город глазами Анны Матвеевой, лицом к лицу. Здесь живет драматург с мировым именем Николай Коляда. Родился великий скульптор Эрнст Неизвестный. Встретились когда-то и подружились опальный маршал Жуков и знаменитый уральский сказочник Бажов. Владимир Шахрин, еще не ставший лидером легендарной группы чаев, меняет пластинки на барахолке Евгений Ройзман, будущий мэр, читает классиков в тюремной камере. На улицах ипотирует публику старик Букашкин, незабываемое лицо города. Еще стоит нерушимо эпатевский дом, место казни императорской семьи. А будущий хозяин города, Борис Ельцин, пока только студент. Новая книга Анны Матвеевой о всех них, людях, домах, историях города Е, парные портреты ярких личностей соединяют дальние века и рифмуются судьбами.